«И если, в общем, это зависит от тебя, Зак?» Раздался стук в дверь, и кто-то крикнул. «Твой выход, Джейн!» «Иду!» — ответила она. Но сначала ей надо было закончить разговор с Заком. «Как ты настроен?» «Ты шутишь? Я настроен на тебе жениться и иметь еще десяток детей!» «А что, если меня уволят?» Глаза у Джейн были влажные. Он сказал именно то, что ей хотелось услышать. «Не уволят!» «А даже если уволят, что из того?» «Разве для тебя это не важнее?» — возмутился Зак. «Но малыш, конечно, был для нее гораздо важнее, как и для него». «Я хочу его сохранить, Зак». Джейн расплакалась. Зак крепко обнял ее. «Конечно, сохрани. Мы немедленно поженимся и поговорим с Мэллом. Черт возьми, возможно, он решит, что для сериала это неплохо». Джейн засмеялась сквозь слезы. «Ты так думаешь? Я не хочу тебя вынуждать». «Не болтай, глупости!» Он встал, чувствуя себя вдруг выше ростом и вдвое мужественнее, чем прежде, и, ласково посмотрев на нее, сказал... Я люблю тебя, Джейн. Ты уверена, что хочешь соединить со мной свою судьбу, несмотря ни на что? Нету никаких несмотря. Я самая счастливая из женщин. Джейн! Кто-то колотил в дверь. Иду! Она поцеловала Зака и стала торопливо переодеваться, а он смотрел и пытался представить себе ее через шесть месяцев. Потом он восторженно следил за ее игрой, а когда Джейн после четырех дублей покинула площадку, Зак встретил ее улыбкой и взглядом, понятным только ей, и они, тихо разговаривая, пошли опять в ее артистическую. Глава тридцать После работы... Они поговорили в гостинице с Мелом. Тот был потрясен. Но еще больше была потрясена Джейн, когда он их поздравил. Потом Мел спросил. — Это мы придумали? Или вы? — И те, и другие понемногу, — засмеялся Зак, а Джейн, немного смущенная, объяснила, что малютка должен родиться в конце съемочного сезона и это не повлияет на график работы. «Это очень любезно с твоей стороны», — пошутил Мел. «Похоже, он не сердился, только был несколько удивлен». «А ты уверена, что сможешь работать до конца?» «Почему бы и нет», — ответила Джейн, и тут решила напрямую задать вопрос, который ее беспокоил весь день, несмотря на все сказанное Заком. То есть ты хочешь сказать, что не выгонишь меня? Думаю, что нет. Кроме того, я считаю, зрители от этого будут в восторге и полюбят тебя еще больше. Для сериала это здорово, но, что гораздо важнее, он посмотрел на них нежно и взял их за руки, словно детей. Представляю, как это здорово для вас обоих. «На самом деле я вам завидую». У Джейн словно гора с плеч свалилась. Мел заказал шампанское. Зак попросил его быть шафером. свадьба они намеревали сыграть через две недели. Позже, в тот же вечер, Мел поделился новостью с Сабиной. Она изумилась. «Как она в ее возрасте могла так подзалететь?» «Значит, хотела?» ну, «Стало быть, хотела». «Знаешь, не могу я раскусить Зака». Сабина лежала на диване, отдыхая, радуясь возвращению к Мелу и к работе. Она звонила в Пало-Алто и узнала, что Энто не чувствует себя неплохо. Теперь ей было с кем этим поделиться. «Я готова была поклясться, что он голубой». «Выходит, ты ошибалась?» — улыбнулся Мел. Сабина пожала плечами. «Выходит, так. Ты проголодался?» «Да». Он с улыбкой оглядел Сабину.